Послесловие. Интроверты и сверхчувствительные личности стремятся жить по-своему. За последние два десятилетия возрос интерес к проблеме принадлежности людей к тому или иному типу личности. Интроверты и сверхчувствительные люди создают онлайн-сообщества, переписываются в социальных сетях, а иногда общаются и в реальной жизни. Им нравится проводить время с единомышленниками, с которыми они делятся советами о том, как выжить в мире где больше ценится способность экстравертов к широкому общению, нежели готовность к скрупулезному обсуждению какой-то определенной темы или стремление к уединенности. У меня сложилось впечатление, что сегодня интроверты и сверхчувствительные личности способны долго сопротивляться, прежде чем все же уйти с работы. Они стали меньше стыдиться того, что отличаются от большинства. Теперь вместо того, чтобы сразу уволиться по собственному желанию, Они обсуждают возникшую проблему со своим начальником, а в случае неудачи могут обратиться и к самому главному руководителю. Многие до сих пор боятся открыто признаваться в том, что они интроверты, опасаясь снижения своих шансов на получение хорошей работы. Однако в обществе все чаще проявляется интерес к интроверсии и сверхчувствительности. Таких людей поддерживают и прислушиваются к их идеям и мыслям. Это полезно для всего мира в целом. Представители этого типа личности с легкостью могут найти новые возможности для решения проблем любого масштаба. А еще они способны прогнозировать худшее развитие событий, из-за чего не могут позволить себе радужных ожиданий. Открыто демонстрируя особенности своего характера и жизненную позицию, интроверты и сверхчувствительные личности подают пример похожим на них людям, которые все чаще находят свое место в обществе и перестают сторониться окружающих или стыдится самих себя. Я очень надеюсь, что эта тенденция будет и дальше набирать обороты. Интроверты и сверхчувствительные личности научатся устанавливать границы дозволенного, получая удовольствие от жизни. А их таланты принесут немалую пользу всему миру в целом. Общество должно понять. Не бывает бездарных людей, будь они слишком чувствительными или с крепкими нервами, бедными или богатыми, приезжими или местными мужчинами или женщинами. Люди перестанут опасаться тех, кто выделяется, осознав, что все мы разные, что не мешает нам по-своему взаимодействовать с окружающим миром и оставаться верными самим себе. Тесты. Данные тесты я специально разработала для этой аудиокниги. В первом тесте вы определите свою интро-экстраверсию, а во втором чувствительность. Насколько вы Интро, экстраверт. У вас есть 5 вариантов ответа. Поставьте нужную цифру после каждого вопроса. 0 не соответствует. 1 немного соответствует. 2 отчасти соответствует. 3 соответствует почти полностью. 4 полностью соответствует. Первый. Я предпочитаю наслаждаться покоем и тишиной. Они находиться там, где постоянно что-то происходит вокруг меня. Второй. Когда словесный поток едва можно остановить и в ходе беседы возникают споры, я оказываюсь в своей стихии. Третий: Я очень разборчив в людях и получаю наибольшее удовольствие лишь от общения с определенным кругом лиц. В противном случае я предпочитаю одиночество. четвертый. Я люблю ходить на большие вечеринки и знакомиться с новыми людьми. Пятый. Люди считают меня замкнутым. Шестой. Я решаю проблемы по мере их поступления и не переживаю заранее. Седьмой. Мне утомительно светская болтовня. Восьмой. Мне не нужно заранее продумывать свою речь. Все нужные слова приходят в голову, как только я начинаю говорить. 9 я не люблю когда во время работы меня контролируют 10 я чувствую легкую усталость если вокруг меня ничего не происходит в такие моменты мне нужна компания людей чтобы подзарядиться энергией 11 собираясь на вечеринку я хочу заранее ознакомиться со всей программой мероприятий разумеется должно быть место и для спонтанности но в общих чертах Я должен знать, что будет происходить. 12. Я люблю бросаться навстречу новым приключениям. 13. Обычно я говорю тихим спокойным голосом, и лишь изредка его повышаю. 14. Я изо всех сил стараюсь не скучать, поэтому в моем календаре всегда запланирована куча разных событий и встреч. 15 У меня скорее глубокие познания, чем широкие. Я неплохо разбираюсь в паре тройки тем, но во множестве других областей я полный профан. 16 Обычно я ухожу с вечеринки в числе последних. 17 Набравшись впечатлений сполна, я должен побыть наедине с собой, чтобы переварить их. 18 Я заряжаюсь энергией за счет мероприятий и больших компаний, если происходящее вокруг вызывает у меня восхищение, или лишь изредка устаю от этого. 19. Люди говорят, что мне следует проще относиться к жизни. 20. Находясь в окружении людей, пусть даже незнакомых мне, я редко исполняю роль пассивного слушателя и не упущу возможность стать полноценным участником разговора. 21. Если мое понимание справедливости противоречит общепринятым нормам, я буду прислушиваться к собственной логике и своему внутреннему голосу. Двадцать второй. Я могу легко завязать разговор с незнакомым мне человеком в любом месте. Двадцать третий. Каждый день мне необходимо какое-то время побыть одному. Двадцать Впадая в азарт, я стремлюсь донести до людей свои мысли, даже если ради этого приходится перебивать собеседника. Двадцать пятый. Мне тяжело общаться с несколькими людьми одновременно. Двадцать шестой. Я очень внимательно и с большим интересом отношусь к событиям, происходящим вокруг меня, и даже готов пожертвовать собственными потребностями, например, сном или едой. Двадцать седьмой. Если я в свой день рождения нахожусь в окружении чужих людей, например, на каких-нибудь курсах, то очень стараюсь скрыть это от них, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. 28. Я был бы без ума от счастья, если бы друзья устроили втайне от меня внезапную вечеринку в честь праздника, который я сам бы никогда не отмечал. 29. Вместо общения в больших компаниях я предпочитаю беседы один на один. 30. Я быстро осваиваюсь в новых компаниях и с легкостью следую их правилам. 31. Я не ищу ответы на вопросы вокруг себя, а прислушиваюсь к внутреннему голосу. 32. Мне не мешают посторонние звуки, и мне больше нравится шум вокруг, а не тишина и покой. Высказывания с нечетными номерами относятся к первой группе. С четными ко второй. Сложите баллы в обеих группах. Допустим, отвечая на каждый вопрос первой группы, вы поставили цифру 1. В этом случае общее количество баллов составит 16. А во второй группе вы поставили цифру 2, и тогда сумма баллов будет равна 32. Вычтите сумму баллов второй группы из суммы баллов первой. Полученное число является показателем вашей интро-экстраверсивности. Набрав 28 баллов в первой группе и 14 во второй, вы получите такой результат. 28 минус 14 равно 14. Ваш показатель будет находиться в пределах от минус 64 до плюс 64. Чем он выше или ниже, тем в большей степени вы интроверт или экстраверт соответственно. Если полученное число стремится к нулю, вы являетесь амбивертом.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 Я дольше, чем окружающие, раздумываю над возможными ошибками и стараюсь принять меры, чтобы их предотвратить. Второй. Небольшие споры пойдут лишь на пользу. Третий. Набравшись впечатлений сполна, я должен в одиночестве переварить их. Четвёртый. Я почти всегда полон энергии, и мое настроение не зависит от того, что происходит вокруг. Пятый. Я мучаюсь совестью из-за любой мелочи. Шестой. Я не устаю в компании других людей. Если их общество мне нравится, то я могу долго общаться с ними, не нуждаясь в отдыхе и уединении. Седьмой. Меня могут сильно раздражать свет, запахи или звуки, на которые большинство людей даже не обращают внимания. Восьмой. Я решаю проблемы по мере их поступления и не переживаю заранее. Девятый. Если мне холодно или жарко, меня это отвлекает. Поэтому я должен изменить температуру или уйти в другое место. Десятый. Я люблю бросаться навстречу новым приключениям. Одиннадцатый. В светской болтовне я предпочитаю содержательные диалоги, в которых собеседников по-настоящему интересует предмет разговора. Двенадцатый. Мне нравится работать под давлением. 13. Если я проявляю бестактность по отношению к другому человеку, и этим обижу его, то почувствую себя виноватым и буду какое-то время переживать из-за этого. 14 Я считаю, что люди, как правило, сами виноваты в своих проблемах. 15. Видя, как человек занимается чем-то невыносимым, например, копает землю в 40 жару или работает в шуме и гроходе без берушей, Я пропускаю через себя его ситуацию. 16. Я прекрасно сплю по ночам, не обращая внимания на посторонние звуки или свет. 17. Меня часто посещает вдохновение, и я постоянно что-то придумываю. 18. Я не считаю нужным вмешиваться в то, как хозяева обходятся со своими домашними питомцами. Это чужие животные, поэтому я за них не отвечаю.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 а во второй группе вы поставили цифру 2, и тогда сумма баллов будет равна 20. Вычтите сумму баллов второй группы из суммы баллов первой. Полученное число является показателем вашей чувствительности. Набрав 9 баллов в первой группе и 11 во второй, вы получите такой результат. 9 минус 11 равно минус 2. Ваш показатель будет находиться в пределах от минус 40 до плюс 40. Чем он выше, тем вы чувствительнее. Если полученное число стремится к нулю, у вас низкий уровень сензитивности. Более подробный тест можно найти в моей книге «Близко к сердцу. Как жить, если вы слишком чувствительный человек». При прохождении теста всегда необходимо учитывать погрешность. Составить полное представление о человеке исключительно на основании теста невозможно. Ни один тест не охватывает всех аспектов. А результат во многом зависит от вашего настроения в момент прохождения теста. Данный тест дает примерную оценку вашей чувствительности. Но помните, это всего лишь тест.